Ну посмотрим, как он смотрит на мир. Вот я на примере одной карточки просто пока попробую продемонстрировать суть его подхода, а заодно и те поединки, которые нам предстоит здесь вот переживать. Вот, скажем, два человека решили сразиться, вытащили карточку, попалась карточка номер 94, которая звучит так: почему люди объединяются в города? Макиавелли. Вопрос такой задают, и сам на него отвечает. Почему люди объединяются в города? Ну почему объединяются? Как вы думаете? Чтобы защищаться, правильно? Чтобы работать, да, да, да, да. Все будет правильно. Но вот начальное, вот близкий ответ: защищаться, как п е р в о е как п е р в о е Тото м уже и промышленность появился, прочее. Вот Макиавелли правильно так отвечает. Когда они живут раздельно малыми группами, им легче стать добычей врагов, поскольку при опасности уже поздно объединяться. Кроме того, пришлось бы о к и д а т ь ж и л и щ е Вот здесь две важных мысли. Можно так прочитать и все. Теперь посмотрим две разных, в а ж н ы х мысли. Он говорит, при опасности поздно объединяться, поздно объединяться. к а ж и что люди при опасности объединяются? н о поздно. Люди многие вещи делают очень поздно. Они задним умом понимают, что надо было объединиться, что надо было т а к т а к д а л так далее. Но это тогда, когда уже потерпели поражение. И только потом на основании горького, очень горького опыта они потом делают некие выводы. И для людей характерно сперва обжечься, а потом остерегаться горячего. Но если ребенок это усваивает рано, то взрослый человек подвержен этому до конца дней своих. Он всегда понимает главные опасности позже того, как они приходят обычно, позже приходят. Вот это очень важный урок, очень важный урок. Приведу простой пример. В Эстонии, когда началась Эстония, д е л я т ь с я быть самостоятельной. начали теснить, так сказать, русскую часть в смысле и бизнеса и всего остального и культуры, то постепенно сдавала позиции рускоязычная часть истории. В начале пострадала прежде всего, дай бог памяти, что в начале. В начале, наверное, советские органы, которые что-то имели какую-то собственность, потом армия которые вывели, а она тоже имела собственность в Эстонии. Потом крупные предприятия русскоязычные, которые были закрыты, приватизированы и то же самое. То есть было три этапа ликвидации собственности, которая принадлежала в основном русским. Три этапа. Все эти три этапа характеризовались одним и тем же. У всех у этой собственности всегда были те, кто распоряжался этой собственностью, те, кто распоряжался. То ли советские работники, потому что ну партия имела очень мало там д о л л п о в п л и т просвещения, ну тоже имела собственность какую-то, сам советский. Затем кто-то из военных, какие-то генералы распоряжались собственностью военной. Это не только автоматы, пулеметы этой базы, т а к территория, там дома и так далее, недвижимость в с я к а Потом, значит, крупные предприятия. Все происходило по одной схеме. А было понятно, что придется отдавать. Можно было быстро продать, дать долгосрочную аренду своему совоим соотечественникам, быстро продать, но ну, по не очень дорогой цене. Вот. чтобы тем самым ну уйти, но оставить у своих соотечественников это собственное. Ну все было по одному сценарию. До последнего дня не давали ничего или в три дорого пытались продать, а потом на следующее утро потеряли все. п р в м о советские органы потеряли все. Ну, они, конечно, своим людям что-то отдали, но я имею в виду основную собственность, которую могли бы додать другим русским предпринимателям и так далее. Нет, потеряли. Потом военные потеряли еще. Потом потеряли все крупные предприятия. Ну, отдав своим каким-то нужным людям себе, что т о забрав, но основное было потеряно. То есть не научил. Значит, поведение первых не научило вторых, поведение первых и вторых не научило третьих, поведение всех трех не научило ничему. Вот. ч и и возникает вопрос вообще: а учит ли чему-нибудь история? Учит ли чему-нибудь история, если так глобально? Есть взгляд, что история учит только тому, что она ничему не учит. Ну это крайность, конечно. А, конечно, история учит. Конечно, история учит, но не всех, а только тех, кто у нее учится. Вот. Итак, первый урок, который мы извлекаем, это когда есть чувство опасности, есть чувство какое-то, ну надо что-то делать, не надо ждать последнего дня, когда будет поздно. И второй. Значит, здесь объединятся. Кроме того, пришлось бы им покидать жилища людям. Вот объединились бы. Ну, если они живут не в городах, то покидать жилища. В д е р е в н е большую территорию занимает, там дворы, так далее, хутора, большую территорию. Трудно оборонять, да и стен нет. А вот когда живут компактно и стену окружены, то люди могут защищать себя, не покидая жилища. А это очень и очень важная позиция. Почему она важна? Потому что если человек покинул жилище и там чего-то сражается, у него же мысль о том, а что там дома, как там моя семья, как там моя собственность, у него все время эта мысль есть, мысль, которая отвлекает от самого сражения, от продумывания, э, так сказать, стратегии и тактики, э, э, болит душа, а иногда толкает на трусость и предательство – это с а м о е о б с т о я т е л ь с т в о людей. А вот когда они защищают себя и свой дом, это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Так тут мотивация рвет человека на части, а тут вся мотивация в одном кулак сжимается. Поэтому города трудно брать. В старое время особенно, сейчас изменилось все. Понятное дело, крепостные стены никакой город не защитят, но идея все равно останется. Что защищает человека? то, что мы ему поручили, или то защищает, что ему близко и дорого. Когда мы разрываем его, заставляем защищать его то, что мы поручили, а близко и дорого ему совсем другое, н о он и защищает так не очень. А если мы понимаем, что ему близко и дорого, и строим такую систему управления, при которой он автоматически и той и другой защищает, нету разрыва мотивации такой, это совсем другое, это гораздо эффективнее. Вот. Значит, вот мы, скажем, разобрали так вот одну карточку как пример.